Арчи начал работать в «Сити». Говорил, что работа ему нравится, и, казалось, был полон энтузиазма. Он очень радовался тому, что не служит больше в воздушном флоте, ибо не уставал повторять, что эта служба совершенно бесперспективна. Он был решительно настроен сколотить капитал. Тот факт, что в данный момент мы испытывали серьезные денежные затруднения, нисколько нас не обескураживал. Иногда мы с Арчи ездили во дворец танцев в Хаммерсмит, но, в общем, обходились без развлечений, поскольку просто не могли их себе позволить. Мы были самой заурядной супружеской парой, но очень счастливой. Впереди открывалась целая жизнь. У нас, к сожалению, не было пианино, и я восполняла его отсутствие, приезжая в Эшфилд. Там я играла без конца, как сумасшедшая. Итак, я вышла замуж за человека, которого любила, у нас был ребенок, крыша над головой, и я не видела ничего, что могло помешать нам прожить счастливую жизнь. Однажды я получила письмо. Небрежно вскрыв конверт, пробежала его глазами, даже не вникнув поначалу в смысл. Письмо было от Джона Лейна из издательства «Бодли Хэт». Меня просили зайти по поводу рукописи «Таинственное преступление» в Стайлсе, которую я предложила в издательство. По правде сказать, я забыла о таинственном преступлении в стайлзе Рукопись лежала в Бодли Хэт уже почти два года, но волнения, связанные с окончанием войны, возвращением Арчи и началом нашей самостоятельной семейной жизни, оттеснили для меня писательство и все рукописи на самый дальний план и я шла в издательство полная надежд в конце концов видимо вещам хоть немного понравилось иначе зачем бы стали они приглашать меня проводили в кабинет Джона Лейна на встречу поднялся невысокого роста человек с седой бородой его облик соответствовал скорее елизаветинской эпохе Вокруг, повсюду, на стульях и прислоненные к ножкам стола были расставлены картины, похожие на работы старых мастеров, покрытые толстым слоем лака и пожелтевшие от времени. Мне подумалось, что мистер Лейн и сам прекрасно вписался бы в одну из этих рам в костюме с высоким круглым гофрированным воротником. У него были мягкие любезные манеры, но жесткий взгляд который должен был бы насторожить меня, подсказать, что Джон Лейн из тех, кто умеет заставить автора подписать невыгодный договор. Он поздоровался со мной и предложил сесть. Я огляделась, сесть было некуда, на всех стульях стояли картины. Вдруг, поняв это, он рассмеялся. «О, Боже, здесь не больно ты рассядишься Снял со стула портрет какого-то зловещего вельможи, и я села. Затем разговор зашел о книге. Некоторые из читавших рукопись, сообщил Джон Лейн, находят ее многообещающей. Из нее может что-то выйти, но необходимо кое-что значительно переделать. Например, последнюю главу. У меня она представляет собой описание судебного заседания, но суд... «Так не описывают, это просто смешно. Смогу ли я переписать финал? Либо кто-то должен помочь мне справиться с юридической стороной дела, что будет, разумеется, непросто. Либо мне следует сделать совсем другую концовку».